Графиня Хвонбаур поманила Агату пальчиком к себе. Та пересела на освободившееся место. Как тебе живётся в новом доме, милая? тепло спросила графиня, внимательно следя за лицом племянницы. Всё хорошо, быстро ответила Агата. Девочка моя, я, может быть, и старая кошёлка, но проницательность мне не занимать. Что между тобой и Ралихом происходит? Ты весь вечер как на иголках. Мы притираемся характерами, ничего серьёзного. Может быть, он позволяет себе что-то недостойное джентльмена? осторожно спросила графиня. Боги, тётя, конечно же, нет, Райлих крайне учтив. Тогда в чём проблема? не унималась она. Агата поняла, что так просто от неё не отстанут. Он много работает. Графиня Хуфенбауэр моргнула, а затем рассмеялась. «Прости за допрос. Мы с Ниной за вас переживали, но я вижу, всё идёт своим чередом. А то, что работает, — это хорошо. Сейчас закладывается фундамент его будущего. К Райлиху внимательно присматриваются Агата. Людям без титула всегда приходится отвоёвывать своё место под солнцем. Но да ладно». Графиня с предвкушением потёрла ладони. «Глядишь, с нашей помощью он получит титул раньше должности начальника Макполиции». Спасибо, тётя. Тепло поблагодарила Агата. Ради тебя, душенька, мне не трудно, ответила графиня и как в детстве потрепала её за щёчку. Что Таралиха долго нет? С волнением заметила Агата. Я думаю, не появится ближе к контракту, хмыкнула графиня и пояснила. Лорд Тестер да и ненавидит оперу, и я не прогадала, сделав ставку на то, что и Ралих тоже. Но зачем же лорд Тестер до так до пришёл? Как зачем? Потому что я пригласила этот старый рыцарь, влюблённый в меня ещё со времён покойного короля Феликса. Впрочем, какие тничить с ним, мне не доставляет особой удовольствия. Тётя, воскликнула Агата, прижимая ладоньн к горящим щекам. Ох, же замужем. Ах, девочка моя, ты ещё так юна. Нет ничего плохого в том, чтобы принимать комплименты от мущен. Главное знать меру. У Агаты на этот счёт было иное мнение, но она предпочла промолчать. Графиня же повернулась к сцене. В отличие от своей племянницы, она могла получать удовольствие от представления. Агата же почувствовала себя уставшей. Райлих сбежал, сопрано брала всё более и более высокие ноты, а взгляды из соседних лож продолжали буравить её одинокую фигурку. Сто процентов местные сплетницы гадали, куда же делся новоиспечённый супруг. Будь у Агаты выбор, она предпочла бы провести этот вечер в компании пушка и хорошей книги. Но выбора, увы, не было. С трудом дождавшись антракта, она пробубнила какие-то извинения тёте и поспешила в дамскую комнату. Другие посетители только начинали покидать свои ложи — А Агата уже прошмыгнула за дверь и, не захлопнув её, закрылась на замок. Прикрыв глаза, она с облегчением выдохнула. Наконец-то одна и в тишине, подумала Агата и подошла к зеркалу, чтобы поправить причёску. Она оставалась в своём маленьком убежище сколько могла. Но вскоре какая-то нетерпеливая леди стала барабанить в дверь, и Агате ничего не оставалось, как выйти. Преигнорировав собравшуюся очередь, она направилась к ложе, но её внимание привлёк звонкий смех, доносившийся из ближайшего кулуара. "И кто же такой щедрый Миранда?" спросила незнакомая огатель ледя. "Не в моих правилах называть имена", промурлыкала она. "Скажу только, что он сегодня здесь". "Один?" пренебрегая правилами хорошего тона и этикетом, уточнила её собеседница. «Увы, нет». Агата почувствовала, как к её щекам приливает кровь. Если двухледенник капельки не смущала тема беседы, то её коробила сама ситуация. Она прекрасно понимала, что нужно уйти и не слушать чужой разговор, но ноги словно приросли к полу. И виной всему были подозрения. Подозрения, что речь идёт о Райлихе. «Агата!» — её отвлек Оливер. Пойманная на подслушивании, она растерялась и посмотрела на бывшего жениха. — Я... Мне... — она с трудом подбирала слова, мысли путались. — Лорд Пирс? — из кулуара вышла леди Мур. Ее собеседница, судя по всему, осталась отдыхать в тихом укромном закутке. — Добрый вечер, леди Мур. — Леди Ча... — он запнулся, осознав свою ошибку. — Миссис Дарк, позвольте представить вам леди Миранду Мур. Приятно познакомиться, миссис Дарк, сказала та с видом кошки, наевшейся сметаны. И Агата всё поняла: по её высокомерному взгляду и ухмылке, по тому, как леди Мур невзначай касалась кончиками пальцев колье и вытягивала шею, привлекая внимание к длинным серьгам. Весь её вид буквально кричал: "Ну же, посмотри, посмотри, что подарил мне твой муж". «Простите, мне нужно идти», — ответила Агата, проигнорировав приветствие леди Мур. Развернувшись, она высоко подняла голову, прежде всего, чтобы не дать слезам скатиться по щекам, и направилась к ложе. Но Оливер не собирался её так просто отпускать. «Агата, постой!» Она резко остановилась. Там в ложе её ждал Райлих, и если выбирать между встречей с ним и компанией Оливера... «Я хочу пить», — «Ты проводишь меня в буфет?» Он опешил от столь резкой перемены. «Конечно». Кивнул Оливер и протянул ей локоть. Агата проигнорировала этот жест. С общества солтевали, а хватит сплетней о том, что они просто шли рядом. «Ты ведь уже знакома с Леди Мур?» Осторожно спросил Оливер. «Нас раньше не представляли друг другу». Уклончиво ответила она и почувствовала, как ком снова подступает к горлу. Я ведь давно хотел с тобой поговорить, начал Оливер, не замечая состояния Агаты. Та записка. Я не должен был расставаться таким образом. Боги, Оливер, мы можем закрыть эту тему. Я замужем, ты скоро женишься на Леди Роуз. Всё сложилось так, как сложилось, устало произнесла Агата. Она не видела смысла разбираться в их прошлом. Агата даже не стала акцентировать внимание на его последней фразе, которая выдавала истинное положение вещей. Оливер извинился за то, каким способом разорвал помолвку, но не за сам разрыв. И Агата сделала очевидный вывод: несмотря на сладкие речи, Оливер уже подумывал о расстаться, когда узнал о потере наследства. Визирд Жукралиху окончательно убедил его в необходимости расторгнуть помолвку. Мне жаль, что тебе пришлось выйти замуж за такого человека, как Райлих Дарк. Ты достойна большего, заявил он с таким апломбом, словно его мнение что-то значило. К примеру, такого знатного и благородного лорда, как ты? С усмешкой спросила Агата. "Ох, точно, не просто ледины с токсичным даром тьмы", выплюнул Оливер. Агата остановилась, пристально глядя на него. "А о чём, как ты думаешь, я хотел тебя предупредить на балу?" Я знаю о Тайне Дарка. Послути, вы давно ползли слухи о его магии. Испытывая Коливерн нарастающую неприязнь, Агата решила, что всё же ей стоит вернуться в ложу. Но перед этим был ещё один момент, который она хотела прояснить. Оливер, что такого сказал Райлих, что заставило тебя принять решение разорвать помолвку? Она наблюдала, как на лице бывшего жениха сменилось гамма эмоций. вздыт смущение неловкость он старался не смотреть ей в глаза и нервно вцепился в пуговицы на сюртуке о боги выдохнула она окончательно убедившись в своих догадках он просто сказал что не отдаст свой выигрыш видишь ли дело не только в деньгах я должен был подумать о своём долге перед родителями когда накануне репутация семьи начинаешь по-другому смотреть на вещи восхитительно Произнесла Агата и поднесла руки к щекам. Из её рта непроизвольно вырвался смешок, затем ещё один, и вот она стояла посреди коридора и смеялась, словно он только что рассказал ей очень смешную шутку. Оливер нахмурился, и Агата рассмеялась ещё сильнее, так как предположила, что бывший жених думает, будто она сошла с ума. Спасибо тебе за компанию. Наконец-то произнесла Агата, немного успокоившись. Но давай в будущем ограничим наше общение холодным приветствием. Она направилась обратно к ложе, оставив Оливера одного. Агата спиной чувствовала его остеринный взгляд и была крайне благодарна, что у Оливера хватило чувства такта ей не мешать. Агата отодвинула тяжёлую бархатную штору и вошла внутрь. Райлих и лорд Эстердей успели вернуться из буфета и над чем-то смеялись вместе с графиней. Дорогая, вот и ты, улыбнулась тётя и протянула ей коробку с шоколадными конфетами. Угощайся. Спасибо, сказала Агата, но покачала головой. Её куда больше интересовал бокал Ильса, что стоял на небольшом столике в углу. Без тени смущения она взяла его и залпом выпила. Всё в порядке. — спросил Райлих, нахмурившись. — Да, дорогой. Агата холодно улыбнулась, мысленно желая ему провалиться в бездну. Графиня, видя, что между супругами буквально искрится воздух, произнесла. — А мы как раз обсуждали, что в палате лордов пойдёт на пользу свежая кровь. — Согласен, но нас, стариков, так сложно заставить подвинуться. Впрочем, кому, если не талантливому молодому магу это делать? Я был очень рад познакомиться с вами, мистер Дарк. Лорд Эстердей протянул ему руку. Как? Только не говорите, что вы уже уходите, воскликнула графиня. Боюсь, у меня осталось слишком мало времени, чтобы тратить его на занятия, которые мне не по душе. Я не люблю оперу, признался лорд Эстердей. а раз дела все закончены и столь ценные знакомства заведены, пора отправляться домой». «Боги, что же вы будете делать дома? Там скукота смертная?» Графиня Хуффенбауэр раскрыла веер и начала обмахиваться. «Зато тихо и безлюдно. Это главное». Графиня снисходительно улыбнулась, и лорд Эстердей ушёл. К большому сожалению Агаты она не могла последовать его примеру. Стараясь не смотреть на Райлиха, она осела рядом с тётей. Агата, детка, ты хорошо себя чувствуешь? спросила та, разглядывая племянницу. Всё хорошо, отстранённо ответила она. Агате безумно хотелось, чтобы сейчас же началось представление, иначе она сорвётся и устроит отвратительнейшую сцену прямо при тёте и всем сольцевали. Видимо, боги услышали её, и раздался контрольный звонок. Свет мягко погас, занавес открылся, и представление перешло ко второй части. Ещё никогда она так самозабвенно не следила за происходящим на сцене, а там разыгрывалась самая настоящая драма: предательство, интриги, убийство. Релик коснулся её ладони, но Агата нервно повела плечами и тут же высвободила руку. Скользивший от неё холод не остался незамеченным. И к облегчению Агаты попыток заговорить или прикоснуться Ральях больше не предпринимал. Она думала, как же ей жить дальше с мужем, у которого есть любовница и отсутствует представление о нормах морали. Впервые Агата предположила, что остаться с матерью, бедными родственницами-проживалками под леграфине было не такое уж и плохое дело. По крайней мере, она бы не чувствовала себя испачканной в грязи. Вечер подошёл к концу. Опера закончилась, и Агата услышала вздох облегчения от Райлиха. Настала пора возвращаться домой. Они прошли сквозь холл и столкнулись с леди Мур. Она липла к какому-то мужчине, прижимаясь к чужому плечу, нахалко бросила хитрый взгляд на Райлиха. Только чувство собственного достоинства не давало Агате посмотреть на реакцию мужа. Распрощавшись на улице с графиней Хоффенбауэр, они отправились домой. На душе у Агаты скребли кошки. Она испытывала столько надежд на чувства мужа, но вынуждена была признать, что все они безосновательны. «Что происходит?» — спросил Райлих спустя несколько минут после того, как карета тронулась. «Помнишь, ты дал мне слово, что между тобой и Лидимур всё кончено?» — спросила Агата, глядя в окно. Почему-то вдруг это вспомнило. Он насторожился. "Да так просто", ответила она и затем добавила: "Мне очень идёт гарнитур, что ты подарил". Вокруг воцарилась гнетущая тишина. Агата всё же заставила себя посмотреть на лицо мужа и убедилась, что всё правильно поняла. "Боги, Раилих, ты отвратителен!" воскликнула она, и зло смахнула набежавшие слезинки. "Ты всё не так поняла". Это не подарок, а что-то вроде прощального извинения за предоставленные неудобства. «Прощальные извинения?» — ее руки сжались в кулаке. «Ты купил его вместе с обручальными кольцами!» «Это просто совпадение!» — снова попытался объяснить он. «Райлих!» — крикнула она, заставляя его замолчать. «Катись в бездну!» Карета остановилась, и, не дожидаясь, пока муж выйдет, Агата сама выпрыгнула наружу и направилась к дому. Агата, постой! донеслось сзади. Она не обернулась, только ускорила шаг. Райлих догнал её и попытался схватить за руку, но она силой вырвала свою ладонь. "Оставь меня в покое, или ещё лучше отправляйся к своей содержанке", выпалила она, ни капельки не беспокоясь о том, что их могут услышать. "Ты с ума сошла?" прошептал Райлих. "Немедленно успокойся. Успокойся, как только твое бесстыжее лицо скроется из виду". Агата выбирай выражение. Предостерок он. Как прошла перепалка, они поднялись по ступенькам крыльца, и дверь открыл дворецкий. Добрый вечер, растерянно произнёс Ганс. Агата пронеслась мимо него, зацепившись взглядом за вазу. Как никогда ей хотелось бросить что-то в Райлиха и заставить его отстать от неё, но он следовал за ней по пятам. захлопнув дверь перед его носом, Агата закрылась в спальне на ключ. Ты же понимаешь, что это меня не остановит, донёсся с той стороны спокойный голос Райлиха, и это ещё больше взбесило Агату. Из-под двери чёрным дымком полезла тьма. Что делать с этим Агата не знала, в конце концов она не боевой маг. От бесилия Агата создала сгусток огня и бросила на пол опаляя паркет. Ты что творишь? раздалось возмущённое с той стороны. Сегодня ты на чужой же в другой комнате. Ответила Агата и отошла к ночному столику. Бросая гневные взгляды на дверь, она с раздражением доставала из волос шпильки и швыряла их в маленькую вазочку. Ралих больше попыток проникнуть в комнату не предпринимал. И Агата решила, что может переодеться. Растягнув сзади пуговки, а некоторые попросту от раздражения сорвав, она стянула неудобное платье и бросила на пуфик. Туфли полетели в разные стороны, Агата уже хотела приступить к чулкам, как дверь, ведущая в ванную, открылась, и показался Ралих. Раскрыв рот, Агата смотрела на мужа. Его же внимание было приковано к её ноге, с которой она стягивала кружевную резинку чулка. Ах ты! Да говорить Агата не смогла, так как на языке крутились ругательства недостойные леди. Милая, не знаю, что ты себе придумала, я тебе не милая. Рявкнула Агата и бросила в него первое, что попалось под руку. Это была вазочка с невидимками. Она пролетела в нескольких сантиметрах от лица Райлиха, что немало его удивило, и врезалась в стену. Ты ведёшь себя глупо. Он ловко вернулся теперь уже от баночки с кремом. А ты ведёшь себя как мерзавец. Говорю же, это не подарок, продолжал повторять Райлих. Таким дамам принято посылать украшения, чтобы они потом могли вернуть их в ювелирный магазин и получить деньги. Это всё равно что если бы я ей отправил чек. Предательские слёзы, несмотря на злость, продолжали прочерчивать дорожки по щекам Агаты. Она снова посмотрела на Райлиха и поняла, что он, как бесчувственный чурбан, искренне не понимает, в чём проблема. "Думаешь, только в этом дело?" распылилась больше прежнего Агата. и не подарил мне новую именную печать для писем и не представил с логом как хозяйку поместья. Знаешь, кем я себя здесь чувствую? Назойливым гостем, и все как будто только и ждут, когда я уйду, чтобы после вдоволь посплетничать за моей спиной. Агата уверен, всё не так ужасно. Мягко сказал Райлих. Печать я сделаю, прости, совсем забыл. А к слугам ты просто ещё не привыкла. Кто-то украл кулон, что подарил мне отец. Это ли не доказательство истинного отношения ко мне? Ты да с чего бы слогом воспринимать меня всерьёз, если ты обращаешься со мной как с предметом интерьера? Она устало опустилась на пуфик у ночного столика, выплеснув все эмоции, агата почувствовала опустошение и усталость. Видя, что ярость джины спала, Ралих подошёл к ней и опустился на одно колено. «Ты не предмет интерьера», — произнес тихо и коснулся ладонью её щеки. «Ты моё самое драгоценное сокровище». Агата всхлипнула и с обидой посмотрела на него. «Вместе с обручальными кольцами, Райлих! Как можно было заказать подарок любовнице вместе с кольцом для невесты?» — прошептала она. «Для куртизанки», — поправил Райлих. «Я сделал глупости и жалею об этом». «Прости, что был невнимателен». «Ну же, Агата, только не плачь». Он встал и потянул Агату за собой. Она послушно поднялась и позволила себя обнять. «Я хотела тогда сбежать с тобой», прошептала Агата, уткнувшись лбом ему в грудь. «Знаю, ты правильно сделала, что решила не рисковать. У меня ничего не было, и я не смог бы дать тебе тот уровень жизни, к которому ты привыкла». «Нет», — Агата мотнула головой. Прошу, выслушай меня до конца. Она сделала паузу, собираясь с духом. Ралих, то ужасное письмо меня заставило написать отец. Но как? спросил Ралих, не веря до конца выслушанное. Кристофер заметил, что между нами что-то происходит. Он нашёл переписку в моём столе и донёс родителям. Веришь или нет, но даже стоя перед разъярённым отцом, я всё ещё собиралась идти до конца. Пусть и недолго, Папа угрожал, что превратит нашу жизнь в кошмар, раздавит нас. И я струсила. Испугалась, что ты возненавидишь меня, когда узнаешь о цене, которую придется заплатить. А пути назад уже не будет. Агата вздохнула и отстранилась. Отец обещал, что если напишу это проклятое письмо, он ничего тебе не сделает. И до недавнего времени я думала, что он сдержал слово. «Убезно его поглоти!» выраголся Ралих и Агата поёжилась, когда-то узнала, что это не так. Сразу после того, как мы подписали брачный договор, мама рассказала. Замирев, она ждала его реакции. Ралих молчал. Да, он говорил ранее, прошлого не изменить, и всё же ей хотелось изменить хотя бы настоящее. Почему ты всё это время молчала? С нескрываемой болью в голосе произнёс Ралих: Думала, не поверишь, и ты бросал такие хлёсткие фразы, что мне казалось, это уже не имеет значения. — Боги Агата имеет! — повысил он голос и отвернулся. — А ты... ты, Райлих, когда получил обратно все письма? Её голос звучал тихо, с надрывом. Каждое слово давалось Агате с огромным трудом. Неужели я ни на секунду не заподозрил, что всё это может быть неправдой? Что на самом деле меня заставили так поступить? «Ну же, Райлих, ответь мне!» Она обошла его и заглянула в чёрные, как сама ночь, глаза. Он продолжал молчать, и тогда Агате пришлось продолжить за него. «Ты не верил в мою любовь, Райлих. Даже когда я согласилась бросить всё, ты сомневался во мне. И как бы больно не было получить обратно от моего отца ту несчастную коробку, часть тебя злорадно ликовала и нашёптывала. Я так и знал, все аристократки одинаковые!» Агата замолкла, продолжая смотреть ему в глаза. Тишина вокруг стала вязкой и болезненной. «Ты права», — признал Райлих. «Сейчас я понимаю, насколько был слеп. Ты никогда бы не стала обращаться к отцу с просьбой вернуть мне письма». «Жаль, что ты это понял только сейчас», — произнесла Агата. Слез больше не было. Осталась только тупая боль где-то в глубине сердца. Ногата собиралась нанести себе ещё одну рану. Она посмотрела правде в глаза и готова была двигаться дальше. То, что сейчас между ними это не брак. Скорее странная сделка, державшаяся на её глупых, наивных надеждах. "Я не могу так ради их", призналась Агата. "У нас договор", напомнил он, догадавшись, что именно она имеет в виду. "Но ну, так паде на меня в суд за невыполнение его обязательств. Бесцветно ответила Агата. «А я завтра соберу вещи и уеду к тёте. Мама тоже освободит особняк. Уверена, она меня поймёт». Райлих будто онемел и не сразу продолжил разговор. «На что вы будете жить?» Сдавленно выдавило на себя. «Не знаю», — честно ответила Агата. «Но лучше неизвестно, с чем то, что творится между нами сейчас. Мы допустили ошибку, Райлих. Ты и я». Тебе стоило найти другую невесту, девушку, которую ты хотя бы не будешь презирать. Агата взяла с прикроватной скамьи халат, быстро накинула его на плечи и вышла из спальни. Ралих так и остался стоять около ночного столика.